Глава 18. Раболепила Арчанка долго и упорно. тряслась за свою жизнь. И чуйка ее не подвела. Я даже не планировал оставлять ее возле капища после моего ухода, до этого момента. Я практически ничего не спрашивал, она просто говорила, не замолкая, и рассказала все. С учетом скорости этой тарабарщины получилась целая автобиография с мельчайшими и противнейшими подробностями. Словно святой отец, у которого на исповеди сидел безумный маньяк, я слушал и слушал. Только бровями двигал, показывая, какая тема интересная, а какая нет. Закончив с той мерзостью, что она называла своей жизнью, Арчанка принялась откровенничать о возвышении и падении их мира. Если убрать из души излияний весь бред, мистику и скучное религиозное обоснование творимого кошмара, то выйдет весьма показательная история. По ее словам, эволюция в их магическом мире длилась несколько тысячелетий. В шесть тысяч в каком-то там году произошла мировая магическая война, выкосившая 60% населения. Начался великий кризис. Затем эпидемии. И под конец — голод, сокративший население еще в пару раз. Дети. Они должны были спасти мир. Но... Бросившиеся в изучение магонаучных дисциплин орки нашли иное решение проблемы. И вечное забвение для своего народа. Генетические мутации. Так это назвали бы на Земле. Вот только мы для подобного рода экспериментов использовали силу науки и биологии, а орки — магию. Магию крови. Государств к тому времени не существовало, а нормы морали исчезли как таковые. Спасение пришло от одного сильного и изолированного клана, сумевшего обратить вспять процесс старения и даровать своим членам бесконечную жизнь. Сильнейшим магом Оплатой за это стали детские жизни. Уроды верили. Сохранив себя, они, рано или поздно, разовьются настолько, что решат все проблемы на планете. Ошиблись. Слухи дошли до других представителей их мира. А дальше — война. Клан исчез с лица планеты, а вот секреты его распространились по всему миру. Впрочем, светлые головы там еще оставались. Не все хотели убивать детей ради вечной жизни. Началась охота. Орков буквально охватило безумие. Все они стали врагами друг другу. Мнительными и бесконечно жестокими. Кошмар продолжался десятилетиями. Война и голод. Голод и война. Население становилось все меньше, да и вечная жизнь не была равна бессмертию. Старые маги, живущие не первое столетие, медленно но верно убивали один другого. Но расплата уже была близка. Генетический фонд настолько истощился, что вместо детей стали рождаться больные, мутировавшие и несчастные жертвы жадности и амбиций. За десять лет до переноса дети перестали рождаться вовсе. Чуть позже забарахлила и магия. Здесь Арчанка сделала вывод, что их народ окончательно разозлил богов, и те сделали их стерильными. Но это жуткое наказание не помогло укротить сумасшествие угасающего народа. Для поддержания собственной жизни они принялись использовать друг друга. Трое объединялись против двоих, дабы провести обряд, продлив себе существование. Выжили самые злобные, коварные и жестокие. Женщины. Последнего мужчины своего вида, Арчанка, видела 46 лет назад. То был седой и слабый старик, силившийся продлить свою жизнь за ее счет. Увы, он сам оказался добычей. А потом пришла система. Вековые твари, потерявшие бессмертие и знания в части магии крови, прибыли на эту планету. И занялись тем, что умели делать лучше всего — убивать и выживать. Передо мной встала дилемма что делать с той, чья душа чернее ночи? Насколько искренни ее слова? Действительно ли она отринула прошлое ради настоящего и будущего? Контракт бы мне, а лучше два. «Я могу поклясться на алтаре твоего бога! Если предам, меня разорвет на части та капля его божественности, которую он посеет в меня, если услышит мою молитву и клятву!» Удивила собеседница, верно прочитав на моем лице сомнения. «Старая опытная тварь! Если держать такую под контролем...» От улыбки чуть рожа не треснула. «Опытный и сильный маг, владеющий многими странными знаниями, всегда будет в цене! Иди к алтарю, я скоро приду!» Кивнул ей, а сам окинул взглядом остальную часть лагеря. Стенки палатки не были преградой для осмотра человеческой души. Мана восстановилась, и теперь я хотел глянуть остальных ребят что пока оставались под вопросом. Посмотрела. Увиденное мне не понравилось. Убийцы, предавшие своих же, причем с кучей других грешков, за которые в прошлом мире ждал бы электрический стул. Такие мне не нужны. Этим утром они не проснутся. Я двинулся вперед, окончательно приняв решение по своему развитию. Вру. Ничего я не решал. Руки попросту не дошли влезть в статус и раскинуть характеристики. Имя. Чел 1856397434. Не задано. Уровень 24. Опыт 968728 из 1 миллиона 50 тысяч. Раса. человек. Класс ⁇ архивестник. Репутация ⁇ релоканты Земли плюс 8. Альвисы ⁇ нежить плюс 4. Ушедший плюс 1. Высшие сущности плюс 5. Аюты плюс 1. Альвы плюс 1. Демонические создания, плюс 4. Сила, 18, плюс 2 ночью либо во тьме, плюс 10%. Ловкость, 23, плюс 2 ночью либо во тьме, плюс 30%. Выносливость, 19, плюс 2 ночью либо во тьме, плюс 10%. Живучесть, 15, плюс 2 ночью либо во тьме, плюс 50 в одиночном бою, плюс 10%. Интеллект, 16 плюс два ночью либо во тьме, плюс десять процентов. Источник — тридцать восемь, плюс два ночью либо во тьме, плюс сто десять процентов, плюс пятьдесят единиц маны. Способность усиления разума, а также тела и духа, уже прописались в моем статусе, подарив десять процентов каждой характеристике. Вроде бы немного, да? Это если не считать очки характеристик. А вот если посчитать, то это равносильно шести уровням. Много? Да хрена. Равномерно распределенное усиление помогает шагнуть в собственном развитии вперед. Правда, поддерживать это развитие нужно обязательно, следя за состоянием все той же троицы — тела, разума и духа. Находить пищу для ума, закалять тело и дух. Каждый день, иначе бонус отключится. В любом случае, я раздвигаю грани своих возможностей, и это замечательно. Проходя мимо палатки, посадил две лозы под спальниками, где отдыхали существа, оказавшиеся для моего лагеря ненужными и опасными. Немного времени иманы потратил на то, чтобы запрограммировать растения. Теперь можно не переживать. Эти двое точно никуда не уйдут и не обидят невинных. А ведь я предупреждал, что ждет тварей, решивших осесть у меня под крылом. Арчанка сразу сообразила. «А эти?» «Как закончу зеленошкурой, проверю на вшивости остальных, ибо заключать со всеми ними договор через Бога...» За подобную наглость Аид пнет меня под зад. А с этой старой магичкой он уже пообщался, проявил заинтересованность. Отпускай теперь и доделывать начатое до конца. Изученная книга подсказала, как провести обряд. Вообще, знания, хоть и осели в моей голове, воспринимались все еще тяжело. Нужно было захотеть что-то сделать и вспомнить, прежде чем они всплывали бы в памяти. В этом вопросе я сам себе напоминал компьютер. Куча папок с информацией, которую толком не открывал и не изучал. Приходилось перелопачивать эти папки, выискивая нужное. Скучное занятие. Но перед той, кто ставит на кон свою душу, нужно держать лицо. «Ах, спать охота. Не зевнуть бы». «Да постигнет тебя благословение живых за верную службу твою и бесконечный поток адских мук и пламя Тартара за предательство. Принимаешь ли ты клятву?» «Принимаю». «Готова ли ты пустить в свое сердце бога нашего Аида?» «Готова». Она задрожала, медленно покрываясь черными язвами. Спустя мгновение Арчанка потеряла сознание, отключившись прямо на земле у алтаря. «Ну и ок». Хлопнул я в ладоши, понимая, что батя уже тут, а больше от меня ничего и не требуется. «Вы посвятили первого верующего, Ауруфию, релаканта четырнадцатого уровня, стража хранителей капища Аида. Репутация с ушедшим Аид плюс один». «Вот и чудненько». «Что это с ней?» — обратился ко мне глава группы, стоящий за границей каменного круга капища. Обрадовалась подарку от Бога. Подняв форчанку, передал ее Олегу Святославовичу скоро должна очнуться вы решили когда уйдете задал в лоб вопрос на который он все никак не давал мне ответа тишину прорвал чей то отчаянный крик мы оба кинулись вперед олег на максимальной скорости а я чуть быстрее обычного шага прибыли одновременно арчанку передали оборотню и тот ее обнюхал с ног до головы жить будет М -м -м. никаких прореждений а вот матильда и «Адик, все, что-то убило их и... все соки вытянуло!» — отчитался лекарь группы. Стоило зайти внутрь палатки, как взгляд наткнулся на приговоренных, два обтянутых кожей скелета. «Что с ними?» — развернулся ко мне командир отряда. «Мертвы», — сообщил я очевидное. «Это ты их убил?» Их убили их же поступки. Тем, чья душа чернее ночи, не стоит задерживаться у места силы Аида. Тем более у его капища и будущего храма. Достойным — жизнь, ублюдкам — смерть. Все просто. «И что, теперь мы можем умереть в любую секунду?» Нервно подняла голову худая и сильно побледневшая лучница. «Если бы ваши грехи были действительно весомыми, вы бы уже сдохли. Но раз вы еще дышите... В общем, можешь не переживать из-за того предательства. Лучше подумай, как сделать так, чтобы подобных ситуаций никогда не возникало». «Придумаешь, сделаешь и искупишь вину». Глава группы вперил в меня тяжелый взгляд, а потом перевел его на испуганную лучницу, на два трупа и в конце на арчанку. «Да, мой друг, у нее сильно развито чувство опасности. Она нашла один из немногих способов выжить сегодня и заплатила за эту цену. Отныне она хранительница храма и никуда отсюда не уйдет. Я отправлюсь на рассвете». «Если вы останетесь, понесете ответственность за сохранность храма наравне с Ауруфией. А теперь, прошу меня извинить, слишком много работы». Я отправился к району затылка, отдавая команды к возведению огромного кострища. Времени на подготовку ушло много, а вот само прощание уложилось в какие-то десять минут. Ламя жадно вгрызалось в древесину, а кости альвесов, лишившиеся магической защиты, вполне неплохо горели, несмотря на законы физики». Для пробы просканировал новым заклинанием Духовного Суда и командира нежити Дзота. Тот оказался обычной серой мышкой. Проступки и преступления чередовались помощью ближним, героической отвагой и самоотдачей. Его воспоминания, показавшие мне залы и коридоры под Первой Горой, были весьма и весьма любопытными. Но какая же прелесть эта магия! Книга заклинания «Духовный суд». Открывает душу живого существа и показывает чистоту помыслов, а также сотворенное за время жизни добро и зло. Позволяет увидеть до трех воспоминаний судимого. Открытие души — 200 маны. Открытие воспоминания — 100 маны. Ранг легендарный. «Мана! Нужно больше маны!» Треск костра вернул в реальность, и я начал собираться. «Мы остаемся, по крайней мере, на время». «Эта ночь стала первой за все время, когда на нас никто не напал. Хорошее место и перспективное, если только Аид нас не убьет». В голосе Олега сквозил так и невысказанный вопрос. «Хороший выбор. Располагайтесь, ешьте, работайте. Когда вернусь, хочу видеть небольшое, но поселение. Будут приходить другие, встречайте. Рассказывайте, как и что было. Фильтруйте ублюдков от нормальных релакантов. Я не прощаюсь». Закончив, отправился в сторону дожидавшейся меня гвардии. Свистнув, подкинул в небо кусок демонятины. «Охраняй их, хорошо?» — попросил своего прожорливого помощника, парящего в небесах. «Принесу много вкусняшек». Вот уже обернулся молнией и с раскатами грома промчался над головой, ловя зубастой пастью гостиниц. «Кто шагает дружно в ряд? Это мертвецов отряд! Кто без устали идет?» «Костя Альвесов ведет! Это я, великий...» Что-то рифма не идет. Надо бы подумать хорошенько. «Кто без устали идет? Костя Альвесов ведет! В поисках родного дома направляет он пехоту!» «Бля, какую пехоту? Что я несу?» Никогда не думал, что будет настолько скучно и настолько сложно довести до ума простенькое стихотворение. «В поисках родного дома под раскаты молний грома...» «К великой ожившей глубокой норе, к восставшему Вулферту, царю на горе. Ведет их, скучая, зевая пыхтя. Нет, это вычеркиваем явно. Ведет человек их, сил не щадя. Навстречу судьбе и с верой в себя. Правитель последней горы, Варикейна. Чел, что прорвался из проклятой бездны». «Вроде сойдет. Рифма-шмифма. Устал я. Что там, зод? Долго нам топтать снег и камни?» Уже близко, все чаще я вижу горы, похожие на те, что были в нашем царстве. Да они ж все одинаковые. Или почти все. Каждая гора уникальна, нет ни одной похожей. Вот это, например. Его кослявый палец указал вниз со склона на карлика средних местных вершин. Это малыш Попо, знаменитый на весь мир. Это самая прочная и несломленная гора. Уже сколько жизни она забрала не сосчитать. А все из-за огромных залежей алмазов, что практически полностью ее и образовали. От слов командира у меня аж слюна побежала. Алчность проснулась. Или это жаба с хомяком взбухнули от радости? А вот это — Кронгштерпенгвар крейкен Мертвый вулкан. Легенды гласят, что великие отцы появились на свет во время его последнего извержения. Он выплюнул своих детей, великих титанов, что впоследствии и породили нас, Альвисов. Ну и проклятых Альвов тоже, чтобы им кровь в обратную сторону пошла. За миллионы лет вулкан обрушился и осыпался, но он все еще легендарен и в былые времена собирал миллионы паломников, каждый из которых уносил с собой его частичку. Поэтому он и стал таким маленьким и неказистым. Вы же его попросту растащили. Да нет! Отмахнулся Альвес, сунув кослявый кулак в рот. Признак глубоких переживаний и размышлений. «Видимо, я своим предположением попал куда-то в душу патриота». Так мы и шли. Я скучал, время от времени охотился на дичь, изучал все нестандартное и интересное, вроде руины или следов схваток других существ. Альвесы же рассказывали мне о своем мире то, что знали сами. Последние недели их жизни прошли под знаменем Великой Осады, которую устроили Альвы, и безмерного голода. Они погибли, и как закончилась война, Дзот не знал, но мог догадываться. Ушастые пышут силушкой и здоровьем, возведя в абсолют культ пауэрлифтеров, тогда как их бочкообразные родственники целой расы воскресли в виде нежити. Проиграли они, жестоко проиграли. Думаю, количество бойцов и ресурсы сыграли свою роль. Все-таки армия должна что-то жрать, а в случае осады запасы имеют свойство заканчиваться. Если враг захватил все окрестные плодородные земли, то придумать что-то дельное вряд ли получится. Итак, мы шли уже сутки, время от времени останавливаясь и отправляя глазастых гонцов на горную вершину по соседству, чтобы проверить направление. «Да, как я уже слышал, свою родную гору они чуют. И чуйки доверяют, следуя по лабиринту бесконечных гор». «Стоп!» «Что такое?» Рядом моментально появился дзот. «Тут кто-то есть». Обострив чувство, я стал следить за потоками маны, пока не заметил, как она устремляется к впереди стоящему в луну, наполовину перекрывшему проход. Я тихо показал направление возможной опасности, и командующий отправил разведчиков. Те намертво вцепились полуистертыми пальцами в отвесные скалы по бокам от нас и умчались вперед не хуже пауков. Спустя минуту началась битва. Хватило обучить этих скалолазов банальной системе жестов и, используя бинокль, передавать сообщения основному отряду. С топором в руках я один из первых ворвался в строй белосиних волосатых громил, весьма напоминавших йети или снежного человека. Ростом под три метра каждый владеет магией льда. Сильные и живучие, но неповоротливые и самонадеянные. А по интеллекту и вовсе чуть умнее обезьяны. Короче говоря, справились с минимальными потерями. Немного передохнули, восстановили костяков и отправились в путь дальше. Но я обрадовался награде в виде сухпайка, стени неземного происхождения и дорогого сердцу апельсина. Сухпай съел по дороге были странные пластины из каких-то растений с семи вкусов и разной степени твердости, волокнистости и тянучести. Одни — будто чипсы из водорослей, другие — жвачка из соленого манго. В общем, любопытный опыт. И главное — сытный. Пить потом хотелось невероятно. Благо, скоро добрались до горного ручья, протекающего на границе двух гексов, и я объявил привал. Вернее, торжественная церемония объявления привала досталась мне. Альвисы в отдыхе не нуждались. Им было нужно лишь время для разведки и определения дальнейшего маршрута. Десяток скалолазов-экстремалов сорвалось с места, а я решил прикорнуть. Обычно такие остановки длились не менее получаса. И вот, стоило только прикрыть глаза, как меня уже будет. «Да что ж вы за люди такие!» «Что? Где?» Ашараш наглядел себя Дзот, даже приблизившись к ручью, чтобы взглянуть на собственное отражение. «Царь, не шутите так больше! Я чуть душу бездне не отдал!» «Ты чего будил-то?» «А, верно! Прошу простить мою слабость. Разведчик вернулся и доложил, что в нашу сторону приближаются два больших отряда в несколько сотен бойцов. Что будем делать?» «И когда они прибывают...» Вздохнув, с трудом поднялся с лежанки. «Не могу знать, но идти им не больше трех минут...» и они уже отправили разведчиков в нашу сторону. Я видел одного прямо перед тем, когда слушал доклад и отправился будить вас. «Хреново дело. На всякий случай уходим. С какой стороны они идут?» Ответ поступил моментально. С горного склона спрыгнул еще один разведчик и даже сломав ногу, поспешил к нам. Еще на подступах к лагерю он закричал. «Они разделились! Идут отсюда! С каждой тропы!» «Дремал, мать его!»